Глава вторая. Глин махнул хвостом, скидывая в воду остатки обеда. Подпрыгивая, обглоданные до бела кости понеслись в бурном потоке. По углам огромной главной пещеры мерцали факелы. Гулки своды вздымались над головой, укутанные сталактитами, словно огромными зубами. Здесь могли уместиться шестеро взрослых драконов с раскинутыми крыльями. Подземная река струилась вдоль стены, Булькая и бормоча что-то неразборчивое, словно обдумывала свой собственный побег. Дракончик бросил взгляд на две небольшие пещеры по сторонам, служившие спальнями. Пусто. Все куда-то разбежались, пока он тут доедал. «Ага!» — раздалось вдруг над самым ухом. Глин дернулся от неожиданности и прикрыл голову крыльями. «А что я?» — пролепетал он. «Я не знал, так получилось!» Если корова была последняя... Бархан сказал, что ласт задержится допоздна. Если что не так, завтра пропущу обед. Кто-то шутливо ткнул его носом в спину. — Успокойся, дурачок! — хихикнуло солнышко. — Я не тебе, а уф Ух! Гли с облегчением упуская гребень на загривке. Самое маленькое из пятерых солнышко вылупилось из яйца последней. Сейчас у нее из пасти свисал бледный хвост пещерной ящерицы. «Это мой свирепый охотничий клич!» — усмехнулась она. «Нравится? Правда страшно?» «Во всяком случае, неожиданно!» — признал Глин. «Опять ты за ящериц! Чем коровы плохи?» «Да ну, слишком жесткие!» — скривилась она. «Какой-то ты хмурый сегодня!» «Да так, думаю! Хорошо, что кречет и бархан...» не умеют читать мысли, как племя ночных. Планы бегства весь обед вертелись в голове. Глин поднял крыло, и солнышко уютно устроилось у него под боком. Ее сверкающие золотом чешуйки излучали приятный жар. Хотя бы в этом, несмотря на неправильную окраску, она походила на свое песчаное племя. «Бархан велел позаниматься часок перед сном», — сказала она. «Все уже собрались». Олег Абархан, преподававший навыки выживания, тоже был песчаным драконом. Как и солнышко. Впрочем, насчет самой мелкой из драконят как раз оставались сомнения. Помимо слишком яркой чешуи, она отличалась серо-зелеными глазами вместо угольно-черных, как положено. И что хуже всего, Не имела ядовитого шипа на кончике хвоста, самого грозного оружия песчаных. «Беспомощная коротышка, ни к чему не пригодная!» — так отзывалась о ней кречет. Тем не менее, солнышко полностью отвечало описанию в пророчестве и должна была стать теми самыми песчаными крыльями, нравилось это когтям мира или нет. А вот о радужных крыльях в пророчестве не говорилось ни слова. И драконята много раз слышали историю о том, как разбитое яйцо небесных в последний момент пришлось заменить тем, из которого вылупилась ореола. Никто не знал, исполнится ли предсказание без небесных крыльев. Но Глин был только рад, что с ними под горой живет красавица радужная, а не еще одна ворчливая кречет, которая чуть что плюется огнем не говоря уже о том, что подведет, скорее всего, он сам, а никакая не ореола. «Пойдем!» — позвала солнышко, толкнув его хвостом. Глин нехотя встал и потащился следом за ней. Извилистые ходы уходили из главной пещеры в четыре стороны — к залу для боев, помещение воспитателей, в учебный класс и к выходу во внешний мир. Этот последний туннель был заложен огромным валуном — который не мог сдвинуть с места ни один из драконят. Проходя мимо, Глин остановился и изо всех сил налег на валун плечом, как всегда, когда рядом не было взрослых. Ничего, когда-нибудь у него достанет сил. Даже если сдвинется хоть чуть-чуть, он будет знать, что почти вырос. Глин уже ощущал себя большим, особенно когда доводилось случайно что-нибудь задеть камень не шелохнулся. Значит, рано вздохнул про себя дракончик. Может быть, завтра? Тяжело ступая, он двигался за солнышком по коридору, слушая скрежет собственных когтей о каменный пол. Трудно привыкнуть, даже если живешь под горой всю жизнь. Каждый день к вечеру когти ноют. Цунами уже расхаживала по классу, раздавая указания. Солнышко с глином уселись возле входа, сложив крылья. Из отверстия в своде высоко над головой тянуло свежестью, других окон в пещерах не было. По вечерам, когда солнечные лучи не проникали внутрь, в подземелье становилось холодно и неуютно. Глин вытянул шею и принюхался к темноте наверху. Наверное, так пахнут звезды. На стене между двух факелов висела карта пирии. Цунами с звездокрылом любили ее разглядывать, пытаясь найти тайное место, где находятся их пещеры. От воспитателей разве добьешься хоть словечко? Звездокрыл был уверен, что в облачных горах, где на высоких пиках, селятся небесные драконы. Вниз они опускаются редко, и надежнее пещер в ущельях ничего не придумаешь. «Как все запутано в этой истории!» — тихо буркнуло солнышко, подергивая хвостом. Все воют, да воют, нет, чтобы всем трем сторонам сесть и договориться. Было бы здорово, согласился Глин. Тогда и учить ничего не придется. Солнышко хихикнуло. А ну тихо, нахмурилась цунами, топнув ногой. Хватит шептаться, я распределяю роли, слушайте внимательно. Разве так занимаются, хмыкнул звездокрыл. Его черную, как безлунная ночь, чешую едва можно было различить в углу, где собрались тени. Перебирая свитки, он складывал их в аккуратные стопки. «Давайте лучше я почитаю вслух. Во имя трех лун только не это!» — прошипела Ореола с уступа у него над головой. «Потом, если трудно будет заснуть, сколько угодно!» Примостив голову на передние лапы, Радужное излучало удлиненной мордочкой изумрудно-зеленое сияние. Признак недовольства. Чешуя на боках переливалась радужной синевой, а длинный змеиный хвост мерцал ярким пурпуром. Не будь ореолы, подумал Глин, они и не знали бы, сколько разных цветов существует на свете. Да чего, наверное, красиво в дождевых лесах, где обитает целое племя таких великолепных существ. «Тихо!» — снова фыркнула цунами. «Итак, конечно, из меня получилась бы самая лучшая королева, но пускай сегодня ею побудет солнышко. В конце концов, она из песчаных!» Подбежав, она вытолкнула солнышко на середину пещеры. «Ну, не то чтобы совсем...» — вставила Ореола в полголоса. С, -с, с звездокрыл сердито шлепнул ее хвостом. Драконята старались не упоминать вслух о том, что самое мелкое из них отличается от других песчаных драконов. «Должно быть, яйцо достали из горячего песка слишком рано, и оно не получило достаточно тепла», — полагал Глин, хотя с его точки зрения солнышко выглядело просто чудесно. Цунами постучало когтями по полу, призывая к вниманию. «Глин, сыграешь воришку?» «Так нечестно», — сказал звездокрыл. «Он вдвое больше солнышка» аваришки совсем крошечные, тут про них написано. Он показал на свиток. У них ни чешуи, ни крыльев, ни хвоста и ходят только на задних лапах. Не очень-то удобно, небось, падают то и дело. Интересно, оказывается, они любят сокровища почти как мы. Нападают кучей на одинокого дракона и отнимают. — О, луны, да знаем мы прекрасно все это, — перебила Ореола. Не хватало еще нам тут увлекательных лекций. Кончай, звездокрыл, не токушу Встретился бы мне такой, — мечтательно произнес Глин, шлепнув лапой по полу. Мигом голову откушу, а потом съем. Вот это я понимаю, охота. Не то что жалкие комки перьев, которые притаскивает кречет. Бедный голодный Глин, — прыснуло со смеху солнышко. Когда выйдем на свободу, отыщем логово воришек «И сожрем их всех!» — подмигнула цунами, пихнув Глена в бок. Солнышко удивленно моргнуло. «На свободу!» Цунами с глином украдкой переглянулись. «Милое и доброе солнышко совершенно не умело хранить секреты!» «Ну, то есть, когда исполним пророчество!» — поправилась цунами. «Значит, глин у нас воришка, а вот твой коготь!» Ударом хвоста она обломила тонкий сталагмит, заставив остальных пригнуться от разлетевшихся осколков. глин подобрал острое каменное копье и зловеще подмигнул солнышку. — Только не вздумай меня этим ткнуть! — испуганно зашипела она. — Нет, конечно, — заверила цунами. — Мы же не всерьез. Это представление. Так, а остальные будут песчаными принцессами. Я — огонь, ореола — ожог, а звездокрыл — пламень. «Сколько можно? Я уже был принцессой в прошлый раз. Что за игра дурацкая?» Ночной дракончик гневно вскинул черные крылья, усыпанные, как звездами, серебристыми чешуйками. «И вовсе не игра, а историческая реконструкция», — поправила цунами. «Будь нас больше, чаще меняли бы роли. Песчаных принцесс должно быть три, так что нечего жаловаться». Пожав плечами, звездокрыл снова скрылся во тьме признавая поражение в споре все начали скоманддовало цунами запрыгивая на уступ кориоли ладно солнышко с опаской взглянула на острый сталагмит гмит углина в лапе я оазис королева песков великолепная непревзойденная и так далее и тому подобное э, -э цунами хихикнуло Орелы и звездокрыл едва сдержались. «Я правлю песчаными драконами целую вечность», — продолжала королева, прохаживаясь взад-вперед по каменному полу пещеры. «Никто не осмелится претендовать на мой трон. Я самая сильная, самая могущественная королева песков с начала времен». «Про сокровища не забудь», — громким шепотом подсказала цунами, кивая на груду щебня в углу. «Ах, да! И сокровища!» «Все из-за моих сокровищ! У меня их больше всех, потому что я самая великая королева!» Она придвинула камни к себе и прижала к груди. «Сокровища? Кто сказал сокровища?» Прорычал Глин, выскакивая из-за скалы. Солнышко издала испуганный вопль. «Нет!» — воскликнула цунами. «Ты не боишься? Ты же королева Оазис, огромная, страшная и злая!» «Ну, «Ну да, конечно!» — пробормотала солнышко. рр Что делает в песчаном королевстве этот убогий и смешной воришка? Я не боюсь всякой там мелкоты. Любая из них мне на один укус!» Ореола каталась по полу от хохота, зажимая морду крыльями. Даже цунами кривилась, едва сдерживая смех. Глин грозно взмахнул сталагмитом. «Чик-чирик! Чик-чирик!» «Ну и как там еще они кричат, эти малявки? Я пришел отобрать сокровища у большой драконихи!» «У меня? Да где тебе?» — усмехнулась солнышко. Подняв гребень и расправив крылья, она величественно шагнула вперед, хлеща хвостом по бокам. Без ядовитого шипа он выглядел совсем не угрожающе, но зрители не стали обращать на это внимание. о заревел Глен, делая выпад каменным копьем. Солнышко ловко уклонилось, и они двинулись мелкими шагами по кругу, нападая и отскакивая. Эту часть представления Глен любил больше всего. Когда солнышко забывала что играет королеву и начинала драться всерьез, она становилась неплохим противником. Небольшие размеры помогали ей увертываться и наносить неожиданные удары. Однако в конце концов королева-оазис — Должна была проиграть. Ничего не поделаешь. Исторический факт. Глин оттеснил ее к стене и ткнул копьем между шеей и крылом, как будто в сердце. «О-о-о!» завопило солнышко. «Невероятно! Ничтожный воришка одолел саму королеву! Горе королевству! Что с ним теперь станет? Ах, мои сокровища! Мои драгоценные сокровища!» Она опрокинулась на пол, бессильно раскинув крылья. «Ха-ха-ха! Чик-чирик!» — веселился Глин. «Все сокровища теперь мои!» Он сгреб разбросанные камни и удалился с ними в угол, гордо хлеща хвостом. «Наш выход!» — объявила цунами, спрыгивая с уступа скалы. Подбежав к упавшей, она всплеснула лапами и издала горестный вопль. «О, нет! Не верю своим глазам! Наша мать мертва! Ее сокровища похищены!» А что хуже всего, убила ее не я и не мои сестры. Кому же быть новой королевой?» «Я как раз собиралась вызвать ее на бой», — заявила Ореола, хлопая крыльями. «И победила бы, нисколько не сомневаюсь. Я и стану королевой». «Почему ты?» — возмутилась цунами. «Я старше всех и больше всех. И вызвала бы ее первая». Обе повернулись туда, где в темном углу скрывался звездокрыл. Но черный дракончик, казалось, мечтал лишь о том, чтобы стать невидимым вовсе. «Ну же, давай, не будь ленивым, ра...» Цунами чуть не сказала «радужным», вслед за воспитателями, которые выражались так постоянно. «Плохо учишься, хуже радужных, у тебя радужные мозги в голове, сколько можно спать, ты не в радужном лесу». Последнее чаще всего относилось к глину. Но драконята Ореолу старались не обижать, хоть она и притворялась, что ей все равно. Она была единственным радужным драконом, которого они знали, и притом училась и тренировалась прилежнее других. э драконом! — неловко поправилась цунами, косясь на Ореолу. — Давай, звездокрыл, выходи! Ночной дракончик нехотя вышел из тени и приблизился к лежащей королеве. Солнышко не шевелилось, старательно зажмурив глаза. «Какой ужас!» — мрачно выдавил он. «Ну что ж, теперь королевой быть мне. Я моложе всех, а значит, мое правление станет самым долгим. Песчаным драконом это на пользу. А еще...» — тяжело вздохнул он, помолчав. «Еще я самая красивая». Из горла солнышка вырвался смешок но цунами сердитым тычком успокоила ее. Глин свалил сокровища в кучу и уселся сверху. «Я убью вас обеих!» — прорычала радужная. Цунами усмехнулась. «И где же твоя армия, сестрица?» Оскалившись, Ореола вытянула длинную шею. «Благодарю за совет, сестрица. Я наберу армию из морских драконов, и тогда вы обе пожалеете». «Не только ты можешь найти союзников», — хмыкнуло цунами. «На моей стороне будут все небесные, а еще земляные. Вот и посмотрим, кто сильнее». Наступило молчание. Все взгляды снова обратились к звездокрылу. «Ах да, в таком случае я возьму в союзники ледяных. И вообще большинство песчаных драконов хотят видеть на престоле меня». «Разве?» — вскинулось солнышко. — Откуда ты знаешь? — молчи, — бросила цунами, тыкая в нее когтем. — Ты убита. — В свитках про это везде пишут, — важно пояснил звездокрыл. — Пламень очень любят в песчаном племени. — Тогда почему бы ей на самом деле не стать королевой? — снова подняла голову солнышко. — Потому что огонь больше и сильнее, — объяснила Ореола. — И в честном бою раздавит пламень, как червяка, а ожог То есть я, хитрее их обеих вместе взятых, и понимает, что победить можно только если собрать все племена и превратить междоусобицу в мировую войну. Сейчас она, должно быть, ждет, когда сестры поубивают друг друга. — А которую хотим мы? — не унималось солнышко. — Нам же придется выбирать, верно? Чтобы исполнить пророчество... — Ни одну мы не хотим, — угрюмо вздохнул звездокрыл. У пламени мозгов, как у овцы. Ожог, судя по всему, строит планы подчинить себе все племена. А если победит огонь, то продолжит лить кровь просто так, для забавы. От всех трех одно только зло. Пусть решают когти мира. «Не их дело решать», — ощетинила Сериола. Ее пышный воротник вспыхнул ярко-оранжевым. «Они только воображают, что могут управлять нами». «Тем не менее, стоит их выслушать». — возразил Звездокрыл. — В конце концов, они хотят добра и нам, и всей Пирии. — Тебе легко говорить, — раздраженно бросила она. — Тебя не украли из родного дома, как некоторых. Ночные драконы сами охотно отдали твое яйцо, не так ли? Звездокрыл сжался от обиды, словно от огненного плевка. Глин сердито заерзал на куче камней. — Хватит, надоело. Чем ругаться, лучше попробуйте отбить у меня сокровища. «Никто не знает, куда их запрятал воришка», — отвернувшись от радужной, ночной дракончик снова заговорил учительским тоном. Помимо прочего, он унес лазуритового дракона, золотой песчаный скипетр и ониксовый глаз, которые хранились в сокровищнице сотни лет. Опять лекции. От них у глина начинала чесаться чешуя. «А я хочу драться!» упрямо заявил он, топнув ногой. «Но только не с теми, кто хочет пробудить в нем убийцу», добавил он про себя. Будто, отвечая на его мысли, у входа вдруг выросла громадная фигура кречет. «Что тут происходит?» Грозный рык заставил драконят подскочить на месте. Солнышко поскользнулось, пытаясь подняться. Звездокрыл бросился помогать. Рыжая великанша шагнула вперед, и окинула учеников горящим взглядом. «Вот как вы занимаетесь!» — ядовито прошипела она. «Мы только хотели...» — заикаясь, начала солнышко. «Да, занимаемся!» — цунами смело встретила взгляд небесной драконихи. «Представляем по гибель песчаной королевы и начало войны!» «То есть играете!» — грозно оскалилась кречет. «Игры вам уже не по возрасту!» «Можно подумать, когда-нибудь были по возрасту», — буркнула Ореола. «Это не игра», — настаивала цунами, — «а другой метод изучения истории. Что в нем плохого?» «Еще и пререкаетесь», — довольно кивнула кречет. «Значит, спать в реке кое-кто сегодня не будет». Цунами тяжело вздохнула. «Надеюсь, остальные сделают выводы и продолжат учиться должным образом» добавила воспитательница, постучав когтем по кипе свитков. «Это несправедливо!» — возмутился Глин, когда она двинулась к выходу. Сердце у него колотилось, но он смело продолжал. «Если уж наказывать, то всех!» Ореола корчила ему предупреждающие гримасы, но солнышко, стоя рядом, кивнуло. Небесная обернулась к Глину. «Я знаю, кто был зачинщиком. Бунт достаточно обезглавить!» — Не надо откусывать голову цунами! — испуганно пискнула солнышко. Ореола вздохнула. — Это просто выражение такое глупенькое. — Довольно споров! — рявкнула кречет. — Всем спать! Она отвернулась и величественно выплыла из пещеры, разметав хвостом по полу свитки, аккуратно сложенные звездокрылом. Глин, виновато откнулся носом в темно-синее плечо цунами. — Извини. «Мы сделали все, что могли. Спасибо. Я знаю». Цунами потерлась об него крылом. «Солнышко, ты не отнесешь учебники назад в спальню?» «Конечно». Просияв, золотистая малышка принялась собирать свитки. «Нет, это просто невозможно терпеть!» Воскликнула цунами, едва та исчезла в коридоре. «Надо выбираться отсюда и поскорее!» Глин бросила опасливый взгляд на ореолу и звездокрыла, но те не выказывали никакого удивления. «Так ты и с ними говорила?» «Ну, конечно, только вместе мы могли придумать план». «Вместе, но без него» — не мог не отметить про себя Глин. Насчет плана никто его не спрашивал. Все его считают бесполезным, даже те, кто любит. «Не уверен, что мы готовы», — сказал Звездокрыл, наморщив лоб. «Так многого еще не знаем». — Это они хотят, чтобы мы так думали, — вскинулась цунами, тряхнув синий чешуей. — А чтобы проверить, надо выбраться из этих проклятых пещер, иначе никак. — А как же пророчество? — подал голос Глин. — Должны мы ждать еще два года. — Не вижу смысла, — ответила Ореола. — Я согласна с цунами. Судьба есть судьба, а значит, что бы мы ни сделали, правильно. Не нужны нам указания всяких стариков. Спасем мир и без них. Про них в пророчестве ничего не говорится. «А солнышку когда скажем?» — спросил Звездокрыл, поглядывая на темный выход из пещеры. Только в самую последнюю минуту нахмурилась цунами. «Ты же знаешь, как она умеет хранить тайну. Обещай, что ничего ей не скажешь». «Не скажу, не скажу», — заверил Звездокрыл. «Хотя, конечно, ей это не понравится. Она считает, что здесь здорово. Ну еще бы». — Ей же все равно, когда с нами обращаются, как с разбитой скорлупой, хоть мы и ключ к миру и все такое. — Нет, не все равно, — вызывающе бросил ночной дракончик. — Просто она не хнычит. Ой — Ой-ой, — презрительно вставила радужная. Цунами устремила на него пылающий взгляд, гневно раздувая жабры. — А ну, повтори. — Давай, скажи прямо в глаза. — Я и говорю, в глаза. — Или перепутал. — Ты такая одинаковая с обеих сторон, — проронил ехидно звездокрыл, успев вовремя спрятаться за спиной глина. — Эй, кончайте, — примирительно протянул тот, вставая и разделяя спорщиков своим мощным телом. — А то рычите друг на друга, будто кречет. Никому здесь особо не нравится, а солнышко по-другому себя держит, вот и все. Помните главное, нам пятерым надо держаться друг за друга, иначе всем будет еще хуже, разве не Звездокрыл потупился, поджав крылья и что-то бормоча. — Глин прав, — сказала Ореола. — Еще не хватало и нам стать такими же, как кречет ласт и бархан. Цунами еще шипела, но потом фыркнула и тряхнула головой. — Ладно, постараюсь. Просто чувствую, как это подземелье меня день за днем убивает. У нее был такой свирепый вид, что Глин поежился. Трудно завидовать дракону, который осмелится преградить путь цунами. Она по очереди взглянула каждому в глаза. Как только придумаем план, уходим. Пускай попробуют навязать нам судьбу, когда нас тут не будет.